«Ну что, зайчонок, раунд 8. Может, ты наконец победишь!» Сказал самосброд. Джейми рванулась к нему, а за ней остальная команда. Самосброд отпрыгнул в сторону, когда легенда обстрелила его лучами. Злодей проломился сквозь бетонную стену тюрьмы. Джейми не отставала от него ни на шаг. Она видела, как самосброд повернул за угол и бросилась в погоню. В коридоре его не было, не было и мусора, значит, он не ушел сквозь другую стену. Она активировала силу, все вокруг казалось замедлилось, а сама она ускорилась. Подняв голову Джейми увидела самосброда замершего в прыжке над ней. Он точно рассчитал свой прыжок, чтобы упасть на нее, как только она повернет за угол. Вот только она была быстрее, и могла бить сильнее, чем он, если выпадет шанс. Она поймала его за локоть, прямо в полете, когда он не мог увернуться и впечатала в стену. Потом все еще под действием силы в прыжке ударила ногой. Смасброд отпрыгнул от стены как резиновый и поднырнул под ее удар. Развернувшись, он вскочил и схватил ее сзади в момент, когда ее нога врезалась в стену, поднял и швырнул вдоль коридора. Спокойствие. Она должна успокоиться и сосредоточиться. Даже в полете она продолжила копить заряд силы, а потом высвободила его. Всего полсекунды, но ей хватило, чтобы коснуться стены ногой и встать на пол. Она присела, скользя по инерции, и начала копить заряд для следующего рывка. Лазеры-легенды пронзили место, где еще полсекунды назад стоял самосброд, Злодей уже несся к Джейми скорее с каждым шагом. «Батарея, останови его!» — крикнул легенда. Она замерла, сосредоточиваясь, глубоко вдохнула. Выставив вперед ногу, самосброд практически мгновенно повернул прямо сквозь стену, в сторону брызнула штукатурка. Она высвободила силу, всего на секунды став сильной, практически неуязвимой, и, что главное, очень быстрой. Она рванулась вперёд сквозь две стены и, проскочив через вторую, оказалась всего в метре от самосброда, Он развернулся на месте и протянул руку, пытаясь то ли блокировать удар, то ли схватить Джейми. Но она не дала ему такой возможности, вместо этого потратила остаток силы на то, чтобы коснуться металлического стула. Тот скользнул под ноги самосброду, одна металлическая ножка попала прямо под опускающуюся ступню. Злодей споткнулся, насмел стул в лепешку, успев активировать свою силу, и потому не потерял равновесия и не упал. Она расслышала короткий смешок самосброда, когда он повернулся, чтобы сбежать. Этой задержки Легенде хватило, чтобы вновь выйти на позицию и сбить злодея лазерным ударом. Сумасброд сгруппировался в падение, откатился в укрытие, на луч повернул за ним и швырнул его на пол. Легенда еще раз выстрелил в Сумасброда, и тот отключился. «Хорошая работа, батарея!» — с улыбкой сказал Легенда. «Наконец-то, а? Наконец-то!» «Я чертовски не хочу попасть в клетку!» — сказал Сумасброд, когда его упаковали в удерживающую пену с головы до пят. «Ты совершил где-то около сотни серьезных преступлений», — ответила ему легенда. «Не думаю, что у тебя такой уж большой выбор». Преступления, да, но я никого не убивал, а это должно чего-то стоить. А что, если поменяю сторону?» «Ты потерял связь с реальностью», — осадила его батарея. «Я серьёзно, зайчонок. Вам, ребята, нужно больше людей. А я не хочу отправиться в клетку. Все выигрыши. К тому же я сильный. Почти шесть лет ты помогал другим избежать правосудия». Парировала батарея. «И теперь я могу загладить свое вино!» После задержания батареи легенда сняли с самосброда маску с нарисованной ухмылкой, но его собственная ухмылка оказалась еще нахальней. «Пять с половиной лет ты спасал злодеев, осужденных на клетку, заявляя, что сама идея ее существования противна тебе. А теперь хочешь их туда сажать? Наверное, ты изменила меня. Своей красотой, личным обаянием и несгибаемым упорством, с которым терпела от меня поражение за поражением». Батарея взглянула на легенду. «Полагаю, заткнуть ему рот мы не имеем права». «К сожалению, нет». Впрочем, он подал интересную идею. А «Он сбежит при первой же возможности. Это решаемо. Следящие маячки или Мирдин что-нибудь придумает». «Всё, что вам угодно!» Сказал самозброд, стрельнув глазами в сторону батареи, и продолжил с ухмылкой. «Ну, с некоторыми оговорками...» «Оговорки? Мудила! Да ты должен радоваться уже тому, что твою дебильную затею вообще рассматривают!» «Думаю, вы найдете их разумными!» Сказал сумасброд скорее легенде, чем батарея. «Излагай. Думаю, мне стоит взять новую личность, новый костюм. Мои силы довольно разнообразны, так что сомневаюсь, что кто-то сможет обнаружить связь. Это также означает, что из моего темного прошлого не всплывут старые враги и клиенты параноики. Приемлемо. Я хочу работать в её команде!» Сумасброд кивнул на батарею и улыбнулся. «Зайчонок уезжает в другой город, я еду вместе с ней!» «Да хрена с два!» — ответила Батария. «Почему?» — спросил легенда. «Это будет весело. Я буду ее бесить, и моя маленькая садистская жилка будет удовлетворена. Иначе ничего не выйдет. Дадите мне, что я прошу, буду вашим мальчиком на побегушках!» «Мальчиком на побегушках? И будешь вести себя примерно?» — спросил легенда. «Это тебе не на поруки выйти?» «Нет», — сказала Батария. «Да!» — ответил сумасброд. «Нет», — повторила батарея, наставив палец на Легенду. «Я была образцово-показательным героем ради вас. Послужный список бездиного пятнышка. Я отрабатывала свои смены, я работала сверхурочно, я бралась за то, что никто не хотел делать, даже за неоплачиваемую волонтерскую хрень. Я ходила в патрули глубокой ночью, когда ничегошеньки не происходит. То, что он предлагает, — это настоящее наказание». «Ты права», — Легенда вздохнул. «Это тяжелое бремя для хорошего героя». Тебе решать, присоединиться ли Сумасброд к протекторату. Если откажешься, я не стану тебя осуждать. Но ты считаешь, что мне стоит согласиться. Да, если это усилит нас в будущем. Батарея посмотрела на Сумасброда. Тот в ответ состроил невинные глазки и обиженно выпятил губу. Вот подстава. Вздохнула она. По бумагам это будет именно твое решение, легенда. И за последствия отвечать будешь тоже ты. Справедливо. Да! Заулыбался Сумасброд. «Я сдохла и попала в ад». Брукнула батарея. Злодеи избегают правосудия. Ведь она стала героем именно для того, чтобы предотвратить подобное. Впрочем, она знала, что это ради общего блага. Она про... Они правда нуждались в героях. «Я уже придумал имя для костюмированного поймальщика, которым я скоро стану!» Ухмыльнулся Сумасброд. «Тебе, зайчонок, оно точно придется по душе! Прекрати меня так называть!» Предостерегла его батарея. Иначе весь мир тут же узнает, что ты и есть самосброд. Самосброд почесал подбородок. Может быть я перестану, если тебе понравится мое новое имя. Я уже знаю, что возненавижу его. Вздохнула батарея. Ты в него просто влюбишься. Наручник, как тебе? Ей понадобилась секунда, чтобы осознать иронию. Нет. Нет, но ведь ложится идеально. Люди поймут, что Москва на одной цепи, как только услышат про нас. «Но такой подтекст ужасен. Нет, ты не можешь так извращать смысл моего имени!» «Ладно, ладно, я понял, зайчонок!» «Могу я получить повышение за то, что ввязалась в это?» Батарея посмотрела на легенду, голова протектората скрестил руки. «Мы что-нибудь придумаем». «Может, кофе? Или пивка?» — сказал наручник. «Ничего такого, просто расслабиться после ночного патруля». «Расслабиться?» Ты не забыл, что я и так провожу с тобой куда больше времени, чем мне бы хотелось? Милая, тебе нужно развеяться. Отдохнуть. Ты слишком зажата. И я точно знаю, что у тебя не было ни парня, ни девушки все два года, что мы работаем вместе. Почему ты так упорно записываешь меня в лесбиянке, ручник? Ну, я удивлен, что ты до сих пор отвергаешь меня. Тут поневоле засомневаешься. Я была слишком занята. Но если даже предположить, что я захочу сходить на свидание, будь уверен, ты последний, кому я обращусь. Я оскорблен! Он прижал руку к сердцу. «Смотри, я же практически рыцарь в сияющих доспехах!» «Скорее волк в овечьей шкуре!» «Ау!» Мисс Ополчения замерла в дверях. «Тебя спасти? Если пустишь ему пулю в лоб, я буду перед тобой в неоплатном долгу». «Не выйдет», — ответила мисс Ополчения с извиняющейся гримасой. «Ты правда в порядке?» Все нормально. Спасибо». Мисс пошло пошла дальше, а наручник улыбнулся. «Тебя послушать, так каждая секунда моего общества для тебя как пытка». «Не поверишь, но это так». Батарея повернулась и налила себе еще чашку кофе, оставив пустую турку. Наручник подошел и стал готовить новую порцию. Милый жест, если б только не его самодовольная ухмылка. Но «Ну же, дай мне шанс. Скажи, что сделать, чтобы провести с тобой вечер. Попроси меня достать звезду с неба или убить ужасного губителя. Я все сделаю». «Ты ведь все равно схитришь. Принесешь пластиковую звезду...» Или убьешь губителя в видеоигре. И у тебя станет одним поводом больше, чтобы издеваться надо мной. Тогда придумай что-то еще, Что угодно. Батарея пригубила кофе. Что угодно. Оружейник искал добровольцев для лекций в начальной школе. Я уже подписалась. Ты вечно хватаешься за всю эту чушь. Наручник закатил глаза. Это смотрелось бы даже мило, но ты так надужно стараешься. Как будто совершила что-то плохое и теперь пытаешься уравновесить. Батарея свела брови. Усмешка исчезла с лица наручника. «Что, правда?» «Нет, никаких грехов. Нереальных, ни невоображаемых». Ни Она покачала головой. «Но ты так посмотрела сейчас!» Она перебила. «Если ты пойдешь со мной на эти занятия и прочитаешь лекцию детям, я, может быть, подумаю над тем, чтобы, возможно, поужинать с тобой когда-нибудь». «А, отлично!» Улыбнулся наручник. Он ушёл с и как будто сорвал джекпот. Она тоже улыбнулась. Если бы он только знал, что это ее чистая невинная месть. Дети везжато орут, дерутся, дергают за костюм, просят показать способности и заваливают вопросами. Ему придется терпеть это наслаждение в чистом виде. Крек! крак Вдруг отворилась дверь, портной влетел как лютый зверь. К петрушке подбежал и чик, наручник читал стишок из книжки стёпка-растрёпка. И все дети, почти сотня, замерли вокруг него, подавшись вперёд, распахнув глаза. «А детям он нравится», – прошептала библиотекарь. «Да уж нравится», – сказала батарея. Скорее всего, в ее голосе была толика горечи. Уж очень странно посмотрела на нее библиотекарь. Героиня натянула улыбку, чтобы рассеять сомнения женщины. «Я ему отрезал пальцы в миг закончил наручник. Довольные дети завязали от напускного ужаса. «Вот ведь заноза в жопе!» – подумала она. «Если бы я читала этот стишок, дети бы расплакались». Телефон батареи завибрировал. Она извинилась перед библиотекарем и взглянула на дисплей. «Клиент требует, чтобы заказ доставил и вручил известный пара человек. Посылка ждет вас дома. Второе задание. Кей». Котел отправил ей сообщение на телефон, выданный протекторатом. «На номер, который известен только протекторату?» «Это должно что-то означать?» Она удалила сообщение. «Лёгкая работёнка. Если адресат впоследствии станет злодеем, то она его остановит и посадит в клетку». А пока это просто доставка, наручник поймал ее взгляд и растянул губы в самодовольные озорной улыбки, пока маленькая девочка у него на коленях читала следующий стишок. Он точно знал, как сильно раздражает ее в такие моменты. «Балда!» – прошептала она, но ее лицо тоже расплылось в улыбке. Разбитое стекло дверного окошка осыпалось ей под ноги, когда она распахнула дверь. «Итан!» – крикнула батарея. «Ты в порядке?» Спросил Итан, спускаясь по лестнице. Он так и не снял костюм, а на его щеке олил порез. «Я не знала, где тебя искать. Телефоны не работают, чтоб в квартире тебя не было. Вот ей подумала, что ты здесь». «Я знаю. Я подумал о том же. Просто добрался быстрей». «Ты как? Все хорошо, зайчонок». Она легонько толкнула его, но не сопротивлялась, когда он ее в болезни на крепких объятиях. «Нужно идти в патруль», — сказал он. «Там все хуже и хуже». Пока мы приходим в себя, они бесчинствуют. Верно. Вместе ли порознь?» Идем вместе, а там видно будет. Ладно. Курьер оставил тебе письмо. Он указал на маленький конверт на столе. Она увидела подпись Кей, и ее сердце замерло. Зайчонок. Она открыла конверт. Выскользнул лист бумаги, чистый с обеих сторон. Шутка. Напоминание. Последнее письмо пришло два года назад. Идем. Она скомкала лист, зарядилась и побежала. Наручник не отставал, двигаясь длинными мощными прыжками. Чередуя остановки для зарядки и движения, она двигалась быстрее, чем просто бегом. Но перемещаться при этом получилось рывками, а наручник держал ровный темп и врывался вперёд. Она знала, что он подождет ее в каком-нибудь удобном для обзора месте. Во время очередной подзарядки она почувствовала покалывание в руке. Записка. Батарея накопила заряд, но не побежала. Опять покалывание. Она использовала свою способность управлять электромагнитной энергией и направила ее на расправленную записку. Узор черных букв выступил на бумаге, а секунду спустя сообщение задымилась. Всего несколько мгновений, чтобы прочесть и понять сообщение, прежде чем листок вспыхнул: Сибиря птица Хрусталь должны суметь покинуть город, и на этом ваш долг будет закрыт. Спасибо, Кей. Горящие обрывки падали на дорогу вокруг нее, но она чувствовала лишь холод. У любого действия есть последствия. Джон Макрей Червь, эпизод 12. Чума. Конец читал адреналин.